Грузное тело бухгалтера плюхнулось на сиденье, и темнота в салоне машины поглотила его. Словно исполнив реквием по своему соратнику, Чарли пару раз громко высморкался в носовой платок и затих. «Джин, Стентон мертв, ваш парень превратил его лицо в кровавое месиво и сам погиб», — тихо сообщил я. «Тогда он хоть отчасти справился с задачей». Но Ларри всегда был таким вспыльчивым. В конце концов, это и погубило его. Скверная черта характера, не правда ли, Рик? Вы совершенно правы, согласился я. Плохо, когда человек не в силах унять своих эмоций. Джин, теперь эта девушка Коупек. Ни для кого опасности не представляет. Какая еще Коупек? Удивленно спросил Мэйр. Никакой девушки с такой странной фамилией? Я не знаю. Спасибо. Поблагодарил я его. Я уже собрался отойти от машины, как снова услышал голос мэйера. «Рик!» — крикнул он. И это уже не прозвучало, как слабый выдох, а скорее напоминало удар хлыста. «Вы не забыли, как совсем недавно я произнес. До свидания, Рик!» Еще бы! Неужели человек в силах выбросить из памяти того, кто вынес ему смертный приговор? «Вас не волнует ваше будущее!» Знаю, что вам достаточно шевельнуть пальцем, и меня быстренько накроют в любом из 50 штатов, Джин. Но теперь за свою жизнь я спокоен. Как я говорил Стентону, вы действуете на грани разумного риска. Вот и сейчас, послав своего телохранителя убрать нас обоих, вы рисковали. Но рисковали не так уж и безумно. Теперь, когда Стентон и парень мертвы, вы, прежде чем ликвидировать меня, тысячу раз подумаете... Теперь от меня никакой угрозы не исходит. Так ради чего вам снова рисковать? Или я не прав? — Нет, нет, Рик, — прошептал он. — На этот раз вы совершенно правы. Вернитесь домой, к себе, на побережье. Передайте от меня огромный привет. Нет, лучше не надо. Зачем навлекать на моего друга неприятности? Я отошел от Кадиллака, и тут же меня снова окликнули. На этот раз Чарли... — Мистер Холман! Высунувшись из окна, крикнул бухгалтер. — Да, Чарли. — Ведь вас нанял Стентон, не так ли? — Да, — подтвердил я. — Тогда кто же теперь оплатит ваши... Он не успел закончить фразу, как чья-то рука одернула его от окна, и он, крякнув, плюхнулся на сиденье. кто-то тотчас сорвался с места и плавно покатил по улице. Мне пришлось ответить, На бесконечное множество вопросов сделать пару заявлений лейтенанту полиции, который изо всех сил старался вывести меня из равновесия. Как ни поднаторел он в искусстве вести допросы, ему все же не удалось добиться своего. Вежливая улыбка не сходила с моего лица. В конце концов, все необходимые формальности были соблюдены. Протокол допроса подписан, и я с чувством, если не законопослушного гражданина, то по крайней мере простого гражданина. Покинул полицейский участок. В 10 часов чудесного солнечного утра такси, на котором я ехал, остановилось у подъезда дома Стентона. Мне осталось только забрать свою дорожную сумку и узнать, насколько я могу рассчитывать за свою не совсем удачную командировку. Когда я шел по вестибюлю, меня сверлила мысль, а этично ли вообще думать о вознаграждении, когда твой клиент мертв, пусть даже и по его собственной вине. Услышав приглушённые звуки шагов, я напрягся. Медленно поворачивая голову, я попытался определить, откуда они доносятся. И, наконец, понял из кабинета Стентона. «Из кабинета?» Я с ужасом сунул руку в карман, вытащил ключ и, подойдя к двери, отпирю её. Худосочный, седовласый джентльмен вышел из двери, и тут я почувствовал угрызение совести, Передо мной стоял тот самый пьяный, который лежал под столом, когда впервые в тот вечер я зашел в кабинет. Завидев меня, джентльмен вежливо улыбнулся. — До свидания и огромное вам спасибо! — произнес он на безупречном английском. — Какая чудесная вечеринка! Счастливо улыбаясь, англичанин пересек вестибюль и выбрался на улицу. Едва немного успокоившись, я снова заволновался. Как же мне теперь объяснить Нине, почему я в течение последних десяти часов так и не вспомнил о ней? Войдя в кабинет, я увидел Нину, лежавшую на полу, на том же месте и в той же позе. С безмятежной улыбкой на лице она продолжала сладко спать. В эту минуту от злости я готов был ее убить. Пока я разглядывал ее, она открыла глаза и, узнав меня, улыбнулась. «Доброе утро, Рик!» Промурлыкала Нина и сладко потянулась. О, как крепко я спала! А ты? Просто потрясающая, обескураженно ответил я. Здесь, так тихо, за всю ночь не услышала ни звука. С довольным видом произнесла девушка. Вечеринка удалась на славу, Рик. Она переросла в нечто, что никак не может закончиться, пробормотал я. Но ну, ты ровным счетом ничего не потеряла, дорогая. Нина села на полу и снова потянулась. «Я так чудесно отдохнула!» Радостно воскликнула она. «Готова свернуть горы!» «Рад за тебя, крошка!» Чуть не поперхнулся я. Девушка запрокинула назад голову и поводила ей из стороны в сторону. «Слушай, Рик!» Голос Нины прозвучал сипло, словно у нее была сенная лихорадка, или того хуже. «Да!» Раздраженно откликнулся я. «Мне в голову пришла отличная идея!» вкрадчиво произнесла она. В доме кто-нибудь еще есть? Осталось несколько залежалых трупов, но, думается, их уже убрали. О, Рик, ты сегодня с утра такой грубый. А что за трупы? Мертвецы, фыркнул я. Что же еще они могут собой представлять? Нет, я хотел спросить, как умерли эти люди? Все они застрелены. Двое из револьвера, а третий из автоматического пистолета. О, боже! Восхищенно покачала головой Нина. Ну и воображение. «Слушай, Рик, из-за тебя я чуть не забыла о своей блестящей идее!» «А я забыл», — упавшим голосом сказал я. «Так вот», — загадочно улыбнулась она, — «раз никого, кроме нас, в доме не осталось, а я так превосходно отдохнула, почему бы нам тогда не прошмыгнуть в голубую комнату? И не...» «Нет!» — взревел я. «Что?» Секунд на пять я закрыл глаза. «Пойми меня правильно, Нина, дорогая!» — мягко произнес я. В любое другое время я бы по достоинству оценил твою идею. Но прошлой ночью я даже глаз не сомкнул. Здесь творилось такое. Э, -э да ладно, поверь мне, за эти десять часов я так вымотался. Но девушка, казалось, меня не слушала. Ее взгляд сосредоточился на кармане моего пиджака. Ты меня поняла, дорогая, ласковым голосом спросил я. Да, лучше некуда, лживый обманщик! Колокочущим от возмущения голосом воскликнула Нина. Она вдруг подалась ко мне и резким движением руки выдернула из моего кармана какой-то предмет. — Мой бедный кружка Рик! — произнесла она. И ее глаза зловеще засверкали. — Ты действительно должно быть устал, не спал. Как же тебе удалось 10 часов напролет заниматься этим, дорогой? — Чем этим? — удивился я. — И кто же причина вашей бессонной ночи, мистер Холман? Ядовито спросила возмущенная Нина. — Как же ее звали? — Что? — Как ее имя? — взвизгнула девушка. — Я хочу знать, кто же эта маленькая потаскушка, Холман? — Ты не в своем уме, — закричал я. — Никаких женщин со мной не было. — Тогда ваши пристрастия сильно изменились, мистер Холман. Или вы хотите сказать, что не снимали это с момента вашего выхода из отряда герл-скаутов? Нина, словно фокусник, выбросила перед собой руку и разжала пальцы. На ее ладони я увидел маленькие трусики из черного кружева. Тут я вспомнил, как подобрал их с дивана, когда ждал возвращения Стентона, а когда тот пришел, то машинально сунул трусики себе в карман. Нина же тем временем, поддев трусики указательным пальцем, раскачивала ими в воздухе, как неопровержимым доказательством моей измены. «Интересно, мистер Холман!» ледяным голосом произнесла она. «Как вы теперь объясните, каким образом это попало в карман вашего пиджака? Отличная задачка на сообразительность!» «Конечно, дорогая, все объясняется предельно просто», — уверенно начал я. Среди приглашенных была блондинка с кукольным личиком, которая никак не могла найти свои трусики, и... «Я умоляю вас, мистер Холман!» — с издевкой в голосе воскликнула Нина. «Нет, не так начал!» — фыркнул я. Произошло это из-за того, что резинка на трусиках хлопнула при исполнении вергинского твиста. Нет, опять не то. Когда погас свет, я начал передвигаться по комнате, вытянув перед собой руки, и наткнулся на нее в темноте. Она очень перепугалась, правда уже после пожаловалась на мои холодные руки. Меня еще никогда в жизни так бездарно не пытались обмануть. Даю последний шанс, Рик Холлман, скажи правду, я все тебе прощу. — закричала она, а потом немного успокоилась. — Я же приперла тебя к стенке, так что признайся, Рик, и мы вместе все забудем. Так как ее звали? Ее имя, мне неизвестно, с горечью развел руками. Просто блондинка с кукольным личиком и, судя по всему, близорукая. А кроме того... э, -э, -э Да пропади оно Пропадом!